Олеся искренне хотела влиться в коллектив, как советовал Артём Степанович, но пока не видела пути реализации этой амбициозной задачи. принесла в учительскую банку бразильского кофе, последнее напоминание о былой роскоши. Та так и стояла нетронутая. Коллеги будто не слышали её робкого «Угощайтесь, пожалуйста». Когда обсуждали концерт Раймонда Паулса, показанный накануне по телевизору, Олеся вмешалась в беседу с замечанием, что Вайкуле нравится ей больше Пугачёвой. А коллеги ничего не ответили и тут же перевели разговор на другую тему. Решив не сдаваться, Олеся испекла своё фирменное шоколадное печенье и, аккуратно сложив в нарядную коробку из-под ленинградского зефира, принесла на работу. Коллектив отреагировал неоднозначно. Молодая англичанка хихикнула. «Что, опять самую обаятельную и привлекательную по телеку показывали?» «И кто мишень, Олеся Михайловна?» Не успела Олеся придумать достойный ответ. Впрочем, она бы всё равно не успела. Как завуч, нарочито случайным движением бедра, смахнула со стола коробку. Печенье разлетелось по всей учительской. «Ой, как жаль!» — вздохнула завуч. «Но я уверена, что ваша выпечка была просто изумительная». «Ничего страшного», — пробормотала Олеся. «А что ж вы сидите? Собирайте». «Я?» Завуч улыбнулась. «Так это же ваше печенье!» Наверное, стоило послушаться, но внезапно Олеся осознала, что ещё одно унижение она вынести не в состоянии, просто чисто физически. Ползать на корточках на глазах всего педсостава она не станет. «Вы уронили, Зоя Семёновна, вам и убирать», — сказала она. В учительской повисла тревожная тишина. Некоторое время Завуч испепеляла её взглядом, но, видя, что строптивая ритмичка не сдаётся, продолжала. «Это вы поставили вашу коробку, так что не пройти». Сказать «простите, что не учла ваших габаритов» хотелось так сильно, что пришлось прикусить губу и уставиться в окно. Выдержав ещё одну паузу, Завуч выглянула в коридор и позвала дежурных по этажу, чтобы явились в учительскую с метлой и совком. Пришли две семиклассницы, круглощекие, с бантиками, И Олесе стало их жальче, чем себя. «Давайте, девочки», — она взяла швабру. «Спасибо, можете идти. Уборка учительская в ваши обязанности не входит. Подметать это не ползать на коленках. Совсем другое дело». Печенье отправилось в мусорную корзину. И вообще, не похоже, чтобы она сильно продвинулась навстречу коллективу. Зря только послушалась Артёма Степановича. Хотела как лучше, а добилась только одного — Из изгоя превратилась в настоящего врага. За три дня обратились к ней только один раз. Да так, что лучше бы и не обращались. В соседнем обувном выбросили импортные финские сапоги. Все рванули занимать очередь. Учитывая серьёзность ситуации, даже у неё спросили, идёт ли она. Сапоги были нужны как воздух, но покупательская способность олеси равнялась нулю, поэтому она, стиснув зубы, отказалась. и тут же услышала от зауча «Ну что вы спрашиваете? Разве будет наша Олеся Михайловна носить такой ширпотреб? Смешно ей богу». Хвост очереди вывалился далеко за пределы магазина, и Олеся в окно наблюдала, как зауч о чём-то яростно спорит с позади стоящими, жестикулируя так, будто делает энергичную зарядку. «Да, умеет Зоя Семёновна постоять за себя и за коллектив», улыбнулась старенькая учительница музыки. А точнее, сцепиться с посторонними людьми на ровном месте», — буркнула Олеся. «Нисколько не на ровном. Перемена кончается через пять минут. Почти у всех урок, и вопрос в том, пустят ли их потом обратно в очередь или будет классическое «вас здесь не стояло». Олеся досадливо поморщилась. Очереди для неё до сих пор были терро-инкогнито. В молодости она служила с мужем в глухомании, где не жило столько людей, чтобы образовать маломальски приличную очередь. А потом, когда Саша пошёл в гору, быстро привыкла к военторгам и распределителям. Пять человек на кассе в булочной уже навивали на неё тоску. Остановиться в бесконечное, как у рыборос, крикливые хвосты, со всеми их по штуке в одни руки и вас здесь не стояло, казалось ей страшно унизительным. Однажды она пристроилась за меховым капором и простояла минут двадцать на душной, хоть и широкой лестнице в Кировском универмаге, предаваясь радостным мечтам, как отправит прекрасную шапку дочери и как так классно будет в ней смотреться, когда серебристый песец оттенит её серые глаза. Как они засияют. Но очень быстро выяснилось, что, замечтавшись, она встала куда-то не туда. Никто её не признал в качестве впереди стоящего, и две толстые бабы выкинули её из очереди так сноровисто, что Олеся сама не заметила, как оказалась на крыльце универмага. Страстно хотелось вернуться и сообщить энергичным женщинам, что когда у тебя голова как пивной котёл, меховую шапку лучше не носить. Но Олеся обуздала в себе злобу. Наверняка они хорошие люди. Просто в борьбе за дефицит все средства хороши. Шапка ещё ладно, не досталось меховой, можно связать и выглядеть очень стильно. А сапоги в домашних условиях не сточаешь, как ни старайся. И если сейчас упустить шанс, то неизвестно, когда фортуна улыбнётся тебе в следующий раз. Можно целый год рыскать по магазинам и безрезультатно. Только окончательно сносишь те последние сапоги, замену которым ищешь. Поэтому ничего удивительного, что у людей в очереди лица, как перед атакой. Оставив караулить очередь долговязую химичку, коллеги помчались на рабочие места, причём завуч взошла на школьное крыльцо одновременно со звонком на урок. Помешков немного, Олеся спустилась вниз, оделась и вышла на улицу, сама не зная зачем. Химичка терпеть её не могла, пожалуй, больше, чем другие, хотя и непонятно почему. Олеся ничего плохого ей не делала, наоборот. Ей нравилась эта энергичная, весёлая женщина, Именно с ней она хотела подружиться, когда устроилась на работу, но не вышла. «Олеся Михайловна, не получится уже!» — закричала химичка, как только она подошла. «Договорились на пять человек. Вы лишние. Так что становитесь в конец очереди». «Нет-нет, я не буду покупать. Просто решила подкрепить наши фланги для массовости. Подержу место, пока у меня окно». «Да, конечно. Дело-то серьёзное». Это да. А у меня ещё размер не ходовой. Вот стою и гадаю, разберут его до меня или нет. Ну, если не ходовой, так и не разберут. Или вообще не завезут. Химичка шмыгнула носом. Так я пойду тогда, раз вы постоите. Олеся испугалась. Ой, нет, пожалуйста, я одна не справлюсь. А зачем же пришли? Говорю ж, так, для массовости. Покосившись на стоящую за ними даму с мощным подбородком, утопающим в енотовом воротнике, Олеся понизила голос. «Одну меня выпрут из очереди, глазом моргнуть не успею. Только паш или живой щит». Химичка захохотала. но «Ну, если что начнётся, то в живых вы пробудете недолго. Но спасибо». Сделав полшага из очереди, она закурила, а Олеся задумалась о смерти. Заседательство в процессе Чернова сильно повлияло на её мировоззрение. Вдруг выяснилось, что жена убийства существует не только в сказках и детективах. Нет, его осуществляют реальные люди в реальном мире. И осуществляют вполне успешно, не только избегая уголовной ответственности, но и не получая сильного ущерба для карьеры. Надо смотреть правде в глаза. Если бы Саша решил от неё избавиться, то получилось бы у него ничуть не хуже. Во-первых, он рангом повыше Чернова, не какой-то там унылый портработник, которого замени другого никто не заметит, а молодой блестящий генерал с уникальными знаниями. Он так важен для обороноспособности страны, что ему и 10 джон простят в случае чего. Чисто физически Саша раза в три ее сильнее. Вывести 50 кило мертвичины в лес и закопать для него вообще никакая не проблема. Но и главное, она абсолютно никому не нужна. Ни одна живая душа бы не хватилась. На работе только, но если бы муж велел уволиться, Олеся немедленно бы написала заявление. Робко попросила бы разрешения остаться, проблеяла, как ей нравится преподавать, но, увидев нахмуренную бровь, сразу согласилась бы. Муж был добрый и ласковый, только пока всё шло так, как ему хочется. Тогда Олеся была и солнышко, и ласточка, и зайенька, и всякое такое. а когда срывался на крики оскорбления, это считалось, что она его довела. Господи, если вспомнить, сколько часов она провела в слезах и терзании, что не так сказала, не то сделала, нанесла мужу страшное оскорбление и поставила под угрозу весь их идеальный его стараниями брак, Сколько унижалась, вымаливая прощение и действительно чувствуя себя в тот момент последней тварью. А ведь вся её вина состояла только в том, что она пыталась настоять на своём. Нет, даже не на своём, а просто достигнуть компромисса. Так было, когда она хотела подать документы на заочное отделение в Институт культуры. Уговаривала мужа, что для него это не создаст проблем, что два раза в год всего на сессию летать придётся, и детей, пока маленькие, она будет брать с собой. Но ничего не вышло. Сначала всё было весело, хи-хи, ха-ха, глупышка моя. Да зачем тебе высшее образование? Да и какое, в принципе, образование в Институте культуры? Только время зря потратишь. Я ж тебя так люблю, занимайся спокойно домом. Потом строгое «нет, я запрещаю тебе поступать». но ну, а на третий раз уже грянула буря, где её назвали и шалавой, и похуже. и предложили, если она хочет спать со всякой швалью направо и налево, пусть катится на все четыре стороны. Долго ей потом ещё пришлось, обливаясь слезами, доказывать, что измена и распутство вовсе не входили в её планы. Так что Саша заставил бы её уволиться, если бы захотел. Тут нет сомнений. А дальше кто бы о ней вспомнил? Аврору Витальевну в понедельник на работе бы хватились, а её? Дети? А что такого, если мама спит, когда они звонят, или вышла за хлебом? Папа же ей привет передаёт. Год бы прошёл, прежде чем они насторожились, а то и больше. Соседи? Смешно. Когда она сама в последний раз видела соседа, например, с третьего этажа? Может, три дня назад, а может, пять лет. Поди, знай. Не остаются в памяти такие вещи. Так что никаких проблем у Саши не возникло бы, но он всё же пожалел постылую жену и выбрал цивилизованный путь, хоть тот и сулил ему побольше неприятностей. Что ж, спасибо ему за то, что она сейчас мёрзнет в километровой очереди за сапогами, а не гниёт в каком-нибудь болоте, и пальцы ног ноют от холода, а так бы не болели. Олеся вдруг так остро почувствовал себя живой, что засмеялась. «Бросай курить, вставай на лыжи!» — раздался над духом знакомый голос. Тогда избавишься от грыжи. А если грыжи нет пока, избавишься наверняка. Артём Степанович, какими судьбами? Химичка выпустила дым прямо физруку в лицо. Тоже хотите с сапожками прибрахлиться Не выйдет. Это почему же? Я держу пять человек. Вы лишний. Идите в конец очереди. Вихров поправил шапку с жаккардовыми звёздочками и улыбнулся Олесе. Да я вообще-то домой шёл. но хотите, с вами постою за компанию». «Какой у вас дружный коллектив!» процедила тётка из своего енотового воротника. «Что есть, то есть», ухмыльнулся Вихров. «Работа в этом направлении ведётся и даёт свои плоды». «Ну, постойте, а я пойду в школу, погреюсь». Химичка бросила окурок в урну. Крошечный огонёк на секунду разрезал серую хмарь. Олеся и Вихров остались наедине. если не считать суровых соседей по очереди. Переступив с ноги на ногу, Олеся посмотрела на часы. «Минимум полчаса ещё стоять, пока нас сменят». «А нас вот никто не сменит, так что не нойте», — отрезал енот твой воротник. «Да, извините, пожалуйста». Олеся заискивающе улыбнулась и сама не поняла, зачем это сделала. «Ну, хотите, сходите в универсам, погрейтесь, а мы скажем, что вы за нами», — предложил Вихров. Тётка нахмурилась, раздумывая, но потом всё же осталось стоять. И правда, место в очереди за сапогами нельзя доверять чужим людям. «Чтобы не замёрзнуть, давайте маршировать на месте», — сказал Артём Степанович. «Как будто мы с вами гуляем». «Вам-то лыжнику мороз нипочём». А вот и не угадали, Олеся Михайловна. «В глубине души я страшный мерзляк, поэтому и старался всегда бежать как можно быстрее». Как говорится, сим-победиша. Она всё-таки решилась спросить о том, что не давал ей покоя с их последнего разговора. «Артём Степанович, а почему вы в школе работаете?» Он пожал плечами. «А почему нет?» «Но всё же такие заслуги. Чемпионы СССР обычно в спортивных комитетах или где повыше. Ах, это!» Вихров снял перчатки и протянул ей. «Будете?» Олеся отрицательно покачала головой и показала ему свои рукавички. Но, как знаете, не волнуйтесь, никакого инакомыслия или валютных спекуляций. Пошлейшим образом поломался и восстановлению уже не подлежал. «Простите, всё нормально. Я прожил в большом спорте хорошую жизнь. Конечно, сразу после травмы был шок, растерянность». «Как это так? Одно неосторожное движение, и всё потерял. Спорт, семью, будущее. И не вернёшь, не поправишь». «Знакомо», — прошептала Олеся. у «Вас тоже балетная карьера из-за травмы оборвалась?» — спросил Вихров с участием. «В некотором роде. И как вы справились?» Он засмеялся. Очередь зашевелилась, сделала несколько шагов вперёд, значит, в магазин запустили новую партию покупателей. Олеся с Вихровым остановились возле водосточной трубы, вместо нижней части которой торчала огромная ледовая борода. Олеся вдруг нестерпимо захотелось ссадануть по трубе, чтобы лёд со страшным грохотом из неё выпал. «Теперь, оглядываясь назад, я могу точно сказать, что травма — лучшее, что со мной случилось в жизни». Набравшись храбрости, Олеся внимательно посмотрела Вихрову в глаза, надеясь так лучше понять, что он имеет в виду. Вихров подмигнул. «Что, думаете, я как та лиса, зелен-виноград? А вот и не чуточки. Да, я остался один на один со своей бедой. Жизнь моя была кончена. Будущее, каким я его себе представлял, разлетелось в дребезги. Всё так. Пришлось собирать себя из осколков, как мозаику, в прямом и переносном смысле. Но зато я брал те осколки, которые мне нравились». и складывал их так, как я хочу. Впервые в жизни я решал сам. И это оказалось очень приятное чувство. Я ведь как в пять лет встал на лыжи, так с тех пор себе и не принадлежал. Вся жизнь была работой на результат и оправданием надежд. Но да что я вам рассказываю? У вас в балете то же самое». Олеся покачала головой. «Вообще-то да, а конкретно у меня нет. На меня никто надежд не возлагал». Наоборот, всегда твердили, что ничего путного у меня не получится. Я балласт. Только в выпускном классе у нас появился новый педагог, и она мне сказала, что я будто сама себе запрещаю танцевать. Хороший, видно, педагог. Не то слово. Чудесное. И как? Раскрыла она ваш потенциал? Немножко, вздохнула Олеся. Что-то я поймала, но прочувствовать не успела. Вышла замуж, уехала на север. «А там какой балет?» «Да, жизнь. Не жалеете?» Олеся пожала плечами. «Не знаю. И сейчас, стоя с чужим человеком в чужой очереди, она действительно этого не знала. А я вот ни секунды. Конечно, со стороны может показаться, что я неудачник. Да что там со стороны? Так и есть, незачем лукавить. Ну что вы!» «Действительно, если взять моих товарищей, то кто олимпийский чемпион, кто чиновник, один даже замминистра, и я среди них один такой лох в трениках. Вроде бы есть от чего впасть в отчаяние, но если отбросить общественное мнение, то я сейчас чувствую себя гораздо более счастливым человеком, чем когда был великим спортсменом. Я люблю свою работу, как это непафосно звучит, и вижу, что вы тоже». Олеся поспешила перевести тему, пока её не начали хвалить, и снова взглянула на часы. Ещё 15 минут нам мёрзнуть. Как минимум. А в реальности, думаю, они ещё один урок пропустят. Очередь-то еле шевелится. Нет, они так с нами не поступят. Вихров фыркнул. Олеся Михайловна, если мы бросим сегодня очередь, то завтра нам не жить. И они знают, что мы это знаем. но прямо-таки. Вы, конечно, смотрите сами, но если мы сейчас покинем наш ответственный пост, то лично я лучше нырну в бассейн с пираниями, чем войду в учительскую. это правда. Олеся стала быстрее переступать с ноги на ногу. Если вы сильно задубели, то я могу и один остаться. Нет-нет, вдвоем спокойнее. Но вообще мы им не прислуга. Да нет, конечно, но взаимовыручку никто еще не отменял. Олеся уже почти не чувствовала пальцев ног, поэтому внезапно для самой себя расхрабрилась. Взаимовыручка хмыкнула она. «А вам сильно она помогла после травмы». Вихров пожал плечами. «Примерно на троечку. Но большего я и не ждал, и претензий никому не имею. Видите ли, Олеся Михайловна, трудовой коллектив — это не собрание лучших друзей». Даже я вам хочу сказать, чем меньше люди на работе близки между собой, тем сплоченнее команда. В хорошем коллективе человек ценен как функция, и когда он по каким-то причинам перестаёт её выполнять, он выбывает. Вот и вся механика. Команда должна побеждать, брать медали, а не ухаживать за своим поломанным собратом. Какие-то волчьи законы. Просто ужас. Олеся зябко повела плечами. «Ну да». Не слишком гуманно, зато реалистично. Вообще легче жить, когда не ждёшь ничего от людей. Свободнее дышится». «Это уж точно», — подтвердил енот твой воротник. «И где же тут взаимовыручка?» «А взаимовыручка, Олеся Михайловна, это для ответственных и трудоспособных людей. Когда в коллективе друг другу помогают, то и работа спорится». Чувствуя, как губы разъезжаются в ухмылке, Олеся поскорее спрятала лицо в шарф. Работа у него спорится. Идеалист. Будто не знает, что в женском коллективе работа — это всего лишь ширма для интриг и чаепитий. Взглянув на школьное крыльцо, Олеся увидела, как хлопнула дверь, выпуская на улицу завуча. Зоя Семёновна поспешила к пешеходному переходу. «Вот видите, взаимовыручка», — сказал Вихров. «Не дали нам замёрзнуть». или она просто нам не доверяет, — буркнула олеся Не исключено. Быстро сдав пост завучу, они с облегчением покинули очередь. На всякий случай олеся вежливо попрощалась с енотом-воротником. — Вы куда? — спросил Вихров, когда она повернула к переходу. — В школу. У меня ещё урок. — Ясно. Жаль. Я надеялся, вместе поедем. Она пожала плечами, мол, простите, не судьба. и быстро зашагала в школу.